зажигала восковую свечу и обходила несколько раз вокруг дома с иконой и зажжённой свечой, творя молитву. Мы всегда думали, что и Пелагея особенно угодно Богу. Она была кривая. И вот, будучи ещё ребёнком, бывало спросишь её: "Пелагеюшка, отчего у тебя глазок кривой?" Это сударня барышня, отвечает она. Про дедушка ваш Алексей Ионч изволили выколоть. Была ещё у нас юродвенькая в Богимове. Эту говорили про дедушка чем-то напугал. Звали её Дарьей Ильинишной. Вероятно, она тоже была очень стара, но до чего стройна и пряма. Коричневый кафтан суконный, Так ловко сидел на ней. Она была очень высокого роста. Небольшая головка её всегда слегка склонена. Одним словом, вся фигура её была живописна. Она подвязана под бороду белым платком, спущенным низко над глазами. Улыбка на лице какая-то детская. Одета чисто, и коса заплетена. И какая же она работящая! Ежедневно ходила она за водой за две версты по нескольку раз в день в соседнюю рощу, где был ключ отличный студёной воды. Едва проснёшься, бывало, глянешь в окно, а Дарья идёт уже с коромыслом на плече и двумя ведёрками. Это она принесла воды из рощи на самовар к чаю. Матушка скажет ей: Дарья Ильинишна, ты стала слаба? Не бось, стара? Зачем тебе воду таскать? Ведь всё равно взять её нам из золотиловки. Не замай, отвечает она. Бог труды любит. И отвечает так странно, без всякой интонации в голосе, без всякого выражения. И глядишь, Идет снова в рощу маленькой тропинкой, Которую протоптала до овражка, Где был тот колодец. Был тоже юродивый у нас в Багимове. Звали его Алексей Иванович. Тот был бурный, иногда сердитый, То бронится, то читает молитвы. И лето, и зиму ходил босой, Несмотря ни на какие морозы. И всегда бурный, в длинной белой рубашке. Он тоже поминал часто про бабушку в молитвах, называя её святою. В Богимове не было сада при Алексее и онче. Он был враг всего, что может быть любезно для взора, зато усадебные строения были капитальные. Они были вытянутые точно казармы и представляли собой Массу прочного домашнего кирпича, который, казалось, и в огне не горел, и в воде не тонул. Строитель не увлекался стилем или же украшениями, а главной его целью была солидность и прочность построек. Большой двухэтажный дом в двадцать пять комнат с такими же флигелями «Конный двор». Всё это стояло лет 30 небелёным. Прадед говорил, что строению надо дать выстояться. Отец мой к свадьбе решился выбелить усадебной постройки, дом внутри оштукатурил, затем завёл сады, разбив перед домом правильные аллеи, которые засадил липами. Был у нас почтенный старичок, сосед, Прохор Алексеевич Крюков, современник прадеда, знавший отца моего с пелёнок, любивший его, кажется, больше всех своих родных чт и читавший всегда ему мораль. Сидим мы бывало в Багимове за рукоделием в батюшкином кабинете вокруг стола. Батюшка курит из пеньковой трубки, сидя в дедовских креслах, а против него на маленьком диванчике сидит старичок Крюков в длинном коричневом старомодном сюртуке в парике он нюхает табак из чёрной лукутинской табакерки